Лиа Стефи, Терлис, Моей семье. Мы не были богаты материально, но вы всегда были и будете самым главным богатством для меня. Читает Олесь Масальская. Пролог. Ночами бывает очень холодно. Тело сводит так, что хочется кричать от беспомощности. Я до сих пор не привык к этому. А возможно ли вообще вы бы смогли привыкнуть к тому, что каждый день просыпаетесь в лучшем случае в коробке или мусорном баке? Смогли бы притерпеться к тому, что каждый день вам нужно искать еду на помойках, употреблять отходы, которые привез мусоровоз из Рябовского? Эти числовные сволочи днями напролёт поедают чёрную икру и лобстров, а я должна жрать гнильё, которое моментально вызывает рвотный рефлекс. Сейчас мой деликатес жареные на костре крысы или, если повезёт, змеи, которых я ловлю в лесу. Итак, изо дня в день. Прогнившим атмосфером, преступность, грязь и разврат просто угнетают. Я наблюдаю за этим кошмаром каждый чёрт в день. Думал ли я, что моя жизнь в такое превратится? Думал ли, что твари, которых я когда-то называл друзьями, Мгновенно забудут о моём существовании, словно меня никогда и не было на свете. Деньги порок. Когда их много, они затуманивают рассудок. Ты не замечаешь, что творится вокруг, даже не можешь понять, что твоя девушка и дружки крутятся возле тебя только ради бабла. Я сорел купюрами направо и налево, а сейчас рад каждой копейке, случайно найденной в подворотне. Каждый день я вспоминаю случившееся. Каждый день мне хочется выть, ведь я больше никогда не увижу родителей и брата. Цереть близнеца слишком тяжело. От тебя будто бы отняли самого ценного человека в жизни. Самое ужасное, что его тело даже не нашли. Одному Богу известно, куда оно исчезло. Тере, ты что в пол лупишь? Крыса подгорает, послышался хриплый голос Армо. Месяц назад я помог этому милому мужчине. Он спал в мусорном баке как раз в тот момент, когда приехал мусоровоз. Если бы не я, то, скорее всего, Армо уже разрубили бы на мелкие кусочки. Да-да, и такое в нашем районе бывало. Это классика для Олегрии. Именно поэтому я стараюсь не ночевать в баках, а ищу для себя безопасные места. С тех пор Армо стал для меня единственным другом. Предполагаю, он старше меня лет на тридцать, ведь свой возраст он скрывает, как бы я ни выпытывал. Отвечает, что ему всегда восемнадцать. Ну и чёрт с ним. Значит, будем ровесниками. Я ж сам я не хочу. Я встал с земли и посмотрел на него. Пойду прогуляюсь, если что, не теряй. Когда я жил в Рябовске, то безумно любил бродить по берегу Крафты». Это огромная полноводная река, у которой расположился мой родной город. Там было так свежо и красиво. Здесь же совершенно нет живописных мест. Тут нельзя спокойно подумать о жизни и погрузиться в воспоминания. В такие моменты я жду вечера. Ухожу в самый темный закоулок, забиваюсь в угол, чтобы меня, упаси Боже, не заметили местные наркоманы. И просто смотрю в небо. А потом всегда загорается самая первая звезда. Я представляю, что звёзды это люди, которых мы когда-то потеряли. Они наблюдают за нами и подсвечивают нам путь. Для меня эта звезда мой брат. Он навсегда останется в моей душе. Воспоминания о днях, проведённых вместе, заставляют улыбаться сквозь слёзы. У нас было самое лучшее детство, и я бы всё отдала, чтобы вернуться. Сейчас я грязный, обросший, вонючий бродяга, который питается помоями. Я хочу поведать свою историю с самого начала и показать, что жизнь человека может в один момент измениться. Можно запросто упасть на дно. Цените то, что у вас есть. Не хочу, чтобы вы оказались в таком же положении, как и я. Добро пожаловать в мое прошлое, в сказочный мир, который совсем недавно разрушился в мир, куда больше никогда не ступит моя нога.